Интересно, что обнаружить клад они решили не в прибрежных владениях Тобина, а в скалах капитана Кидда, согласно здешней легенде. Они рассказали бы, как научное изыскание привели к определению именно этого места. Признались бы, что обхитрили бедную Маргарет Уилли, которая била бы себя по голове, будучи уверена, что боги наказали ее. В качестве утешительного приза Гордоны подарили бы ей драгоценный камень. Зачастую, расследуя убийства, я искал простейшее им объяснение, и простейшее объяснение действительно было простым – жадность. Фредди никогда не любил делиться, и даже если бы эта мысль пришла ему в голову, то сокровища не были столь значительны, чтобы покрыть его долги – и сохранить винзавод от разорения. Его доля была бы не более 50%. Доля государства и налоги подтянули бы примерно настолько же. Если бы даже стоимость склада составила 10 миллионов долларов, то Фредди в лучшем случае получил бы 2,5 миллиона. Совсем ничтожная сумма для транжиры лорда Тобина. А если бы существовал и другой партнер в добром здравии, например, Пол Стивенс, то гордоны наверняка должны были исчезнуть. Но я до сих пор не имел ответов на ряд вопросов. Предположим, гордоны откопали клад на пламя. Был ли клад при них, когда они встретили смерть у собственного дома? Был ли клад в ящике для льда? и где находился подлинный сундук, который предстояло перезахоронить и найти таким образом, чтобы ничего не заподозрили археологи и агенты налоговой полиции. В субботу я проснулся в гостинице с тем странным чувством, когда не понимаешь, где находишься. Принял душ, оделся, позавтракал в казино. На дворе было прекрасное позднее лето, почти осень, Я погрузился в джип и отправился на юг в сторону Нью-Лондона. На северной окраине городка остановился на заправке, спросил дорогу, и через 15 минут был на Ричфилд-Роуд, улочке с уютными дощатыми домиками на довольно просторных участках. Дома были средних размеров, а автомобили средней стоимости, словом, обитатели были среднего достатка. Я остановился у дома 17, типичного деревянного строения, расположенного в футах в ста от дороги. Соседние дома были на довольно большом отдалении. Вышел из джипа, прошел по дорожке и позвонил в дверной звонок. Ожидая ответа, поглядел по сторонам, автомобиля во дворе не было, не видно детских игрушек, из чего я заключил, что мистер Стивенс либо холост, либо женат, но не имел детей, либо женат и имел взрослых детей, либо слопал свое потомство, как мое мышление. Заметим, что здесь было, муж очень, все прибрано. Казалось, тут обитал кто-то с изощренной любовью к порядку, типа психически больного человека или фашиста. На звонок никто не ответил, поэтому я подошел к гаражу, примыкающему к дому, и заглянул в боковое окошко. Машины не было. Обошел дом и попал на задний дворик. Газон протянулся к лесу ярдов на пятьдесят. Патио, гриль, летняя мебель и все такое. Подошел к задней двери, через окошко разглядел аккуратную и чистенькую сельскую кухню. Заметил, что все окна снабжены сигнализацией, а справа от меня под карнизом крыши была установлена телекамера наблюдения, обозревавшее все и вся на 180 градусов. Этот парень все доводил до совершенства. Я вернулся в машину и набрал номер Стивенса. Автоответчик предложил мне несколько вариантов, как послать факс и электронную почту по домашнему адресу, номер бипера, номер абонентского ящика и почтовый адрес, номер телефона в офисе и номер факса, и, наконец, было предложено оставить сообщение после двух сигналов. Я набрал номер бипера, переключился на свой номер в автомобиле и повесил трубку. Через минуту мой телефон зазвонил, и я ответил. «Служба водоснабжения Нью-Лондона», — говорит Пол Стивенс. «Да, сэр. Большая протечка вашего дома на Ричфилд-Роуд. Мы хотим установить насос в подвале вашего дома. Боимся затопления». «Окей, я в машине». «Могу быть через двадцать минут». «Отлично». Я повесил трубку. Приблизительно через пять минут, а не через двадцать, серый Ford Эскорт» подкатил к въезду. Пол Стивенс был в черных брюках и светлой ветровке. Я вышел из джипа, и мы встретились на лужайке перед домом. «Какого черта вы делаете здесь?» — приветствовал меня. Да вот катался и решил заглянуть. «Убирайтесь к дьяволу с моей территории!» «Не люблю, когда со мной так разговаривают. Ты, дерьмо!» «Слушай, парень, катись отсюда, Кори, убирайтесь с этого места!» Да, это был другой мистер Стивенс. На пламя он был хотя и не дружелюбен, но, по крайней мере, сдержан. Конечно, тогда... Он был вынужден быть сдержанным, но теперь он был тигром в своем логове, и сдерживать его было некому. Стоп, Пол, погоди. Ты что, оглох? Я сказал, убирайся отсюда к черту сейчас же. Окей, окей, но я должен э, взять своего партнера. Я показал на дом Бет Пенроуз, она за домом. Сади свою грёбаную машину, я схожу за ней. Он стал удаляться, затем крикнул через плечо: "Вас обоих должны арестовать за вторжение на чужую территорию. Вам повезло, что я не начал вас стрелять из машины". Я повернулся и направился в сторону джипа. Через плечо заметил, как он завернул за угол гаража. Бросился через лужайку и поравнялся с ним, когда он обходил дальний угол дома. Он услышал меня, оглянулся и потянулся к своему пистолету, но было слишком поздно. Мой кулак пришелся ему в челюсть. Издав один из тех известных звуков, он перевернулся через спину, руки и ноги в разные стороны. Это было немного комично.